Письмо императрицы князю Потемкину, 1789 июнь. Близкому другу следует говорить вещи, как они есть. 18 июня по выходе из-за стола НБ. Это было в понедельник. Граф Мамонов пришел сказать мне, что я обращалась с ним не так хорошо, как прежде, что я не отвечала на вопросы, которые он мне делал за столом. что он недоволен тем, что много людей замечавших его, переглядывалось между собой, и что он тяготится ролью, которую играет. Отвечать было нетрудно, я ему сказала, что если мое поведение на его взгляд изменилось, то это не очень удивительное дело, принимая во внимание все то, что он сделал с сентября месяце, чтобы заставить это поведение перемениться. Что он мне говорил и повторял, что кроме привязанности У него не было по отношению ко мне никакого другого чувства, что он подавил все мои чувства, и что если они уже не были прежними, он должен пенять на самого себя, так как задушил их, так сказать, обеими руками. Что его вопросов я не слышала, а что касается взглядов других, то если только они существовали не в его воображении, я не могла за них отвечать. На это он мне сказал Так вы признаетесь, что не имеете уже ко мне прежних чувств. На этот вопрос тот же ответ с моей стороны, на что он мне сказал: "Нужно однако, чтобы я соответственно устранился". Ответ: "Вы сделаете то, что найдете уместным". На это он стал просить меня дать ему совет по поводу того, что он должен был делать. На что я ответила, что подумаю об этом, и он ушел. Через четверть часа он написал мне, что он предвидит все неприятности, оскорбления и презрения, которыми он подвергнется, и возобновил просьбу посоветовать ему. Я ему ответила, что так как он не следовал моим советам до сих пор, то я тоже не стала б рисковать давать их ему теперь, но так как он меня об этом просит, то я ему скажу, что может представиться блестящий способ выйти из его положения. что граф Брюс будет дежурным следующее воскресенье, что я ему прикажу привести его дочь, что Анна Никитишна здесь, и что я ручаюсь за то, что ему дадут слово и он получит самую богатую наследницу в империи. Что отец, я думаю, согласится на это охотно. Я думал сделать приятную вещь всем заинтересованным. На эту записку я получила в ответ письменные признание со стороны графа Мамонова. Где он признается мне, что уже год он влюблен в княжну Щербатову, и спрашиваю меня формального разрешения жениться на ней. Я как с неба упала от этой неожиданности. И еще не пришла в себя, как он вошел в мою комнату, упал на колени передо мной, признался мне во всей своей интриге, своих свиданиях, переписке и сношениях с нею. Я сказала, что ему только остается сделать то, что он хочет, что я ничему не противилась. что я лишь сердито за то, что он в течение года вместо того, чтобы обманывать меня, не открыл мне правду. И что если бы он это сделал, он бы избавил меня, а также и себя от многих огорчений и неприятностей. На это ему нечего было ответить, но он пожелал, чтобы позвали Анну Никитичну. Она пришла и разбронила его так, как никогда в жизни еще я не слыхала, чтобы кто-нибудь бронился. На следующий день он попросил, чтобы я сделала предложение, что я и сделала в среду. Потом он попросил о свадьбе, которая произойдет в воскресенье 1 июля. Пост не позволяет женить их раньше. Но удивительно то, что жених и невеста только и делают, что плачут, и ни тот, ни другой не выходит из своих покоев. На следующий день после свадьбы молодые уедут в Москву. Этого потребовала я. Так как я предвидела минуту, когда он захочет остаться, несмотря на свою женитьбу. И если нужно правду сказать, есть очень странные противоречия в его деле, на которые я имею почти несомненные доказательства. Что касается меня, я стараюсь развлечься. Я думала вернуть его, но всегда предвидела, что это средство могло бы быть опасным. На будущей неделе я расскажу вам больше насчет известного смоглека, с которым познакомиться, может быть, Зависит только от меня. Но я сделаю это лишь в последней крайности. Прощайте. Будьте здоровы. Я позвала на этих днях Риба-Пьера, который был конфидентом в течение года. Я его нашла немым и трепещущим. Я сказала ему, что они напрасно скрывали все это и обманывали меня в продолжение года, и что еще хуже, не открылись вам. После чего я припомнила мой друг все ваши слова. Вы мне говорили об этом много, и эти слова остались у меня в памяти, как, например, нет ли о муришке, и затем вы меня спрашивали: не ревновали ли вы к княжне Щербатовой? И сто раз вы мне повторяли: "Ох, матушка, плюнь-то на него". И никогда вы мне не подли ни малейшей надежды, когда я жаловалась. Но если вы знали про эту любовь, почему вы мне не сказали это откровенно? Меня это огорчило бы тогда, но излечило бы верно, потому что я никогда не была ничьим тираном. Правда, что тогда не было в виду смугляка. Скажите мне, знали вы или не знали об интриге? Если бы они знали, я думаю, что вы скрыли об этом, щадя меня. Но вы были неправы. Следовало сказать мне. Прощайте. Обнимаю вас от всего сердца.